Ленгли, Вашингтон, округ Колумбия, США, 24 мая 2006 года. На этот раз совещания не было. Из сенаторской комиссии приехали двое сенаторов, которые хотели услышать доклад директора ЦРУ о причинах столь невероятных провалов. Гос не решился собирать руководителей управлений. Он пригласил Крейга и Кинга для отчёта и сел вместе с ними по другую сторону стола. «Как могло получиться, что русские ликвидаторы, приехав в нашу страну, так открыто здесь работали?» Поинтересовался первый сенатор. Он был достаточно пожилой человек. Ему было под 60. «Не открыто», — возразил крейк на которого взглянул директор ЦРУ. «Мы их сумели вычислить и даже преследовать. Но каждый раз они уходили от нашего возможного наблюдения. Иначе говоря, вы их упускали?» «Да». «Погибло пять бывших агентов», — напомнил другой сенатор, помоложе. Ему было лет сорок пять. Но все знали, что он отличается особо жёстким подходом к вопросам безопасности, заявляя, что много лет благодушия для Америки давно закончились. «Пять», — согласился крейк «Труханов в Глазгоу, Гринберг в Детройте, Уранов в Лос-Анджелесе, хамидулин в Лас-Вегасе и Ползунов в Нью-Йорке». «Уже после второго случая вы знали, что всем остальным грозит опасность, но не приняли никаких мер». «Не унимался молодой сенатор». «Я могу узнать, почему». «Мы приняли меры, сэр», — почтительно возразил крейк «Мы отправили специальное сообщение ФБР с просьбой задействовать их возможности для охраны наших бывших осведомителей. В Лос-Анджелесе они проявили некоторую беспечность, но в Лас-Вегасе охраняли своего подопечного довольно плотно, Убийца пошел на сознательный трюк, чтобы ввести в заблуждение сотрудников ФБР. «Бюджет ФБР на этот год – больше 4 миллиардов долларов», – возмущенно сказал молодой сенатор. «У них в штате работают больше 30 тысяч человек, из которых 12,5 тысяч – специальные агенты, и они не могут обеспечить нормальную безопасность нескольким бывшим агентам. Зачем нужны их многомиллиардные затраты?» Но в последний раз убийцу пустили не сотрудники ФБР, а специальная группа сотрудников ЦРУ. Напомнил пожилой сенатор. Мы можем узнать подробности. Каким образом убийцам удалось так легко уничтожить Ползунова? Разве вы его не предупреждали о реальности угрозы? Я говорил с ним лично, доложил Кинг. Но мне кажется, что он не совсем серьёзно относился к моим словам. Во всяком случае, мне показалось, что он просто смеётся над нашими мерами предосторожности. Но убийца оказался хитрее. Он воспользовался тем, что Ползунов несколько раз бывал в этом отеле. Сработало обычное чувство безопасности. Но на этот раз его позвали в обычный номер, снятый без указания кредитных карточек гостя. Он оставил депозит наличными и не забрал остаток, когда уезжал. Кинг подвинул к себе папку с документами и продолжил. «Они всё предусмотрели». узнали про приезд в отель известного бизнесмена и родственника короля Амара Аль-Сауда и позвали на встречу с гостем самого Ползунова, который работал в компании, занимавшейся инвестициями бизнесменов Ближнего Востока. На следующий день его просто обманули. Он поехал туда и нашел место для стоянки своего автомобиля. Сотрудники ЦРУ вынуждены были сделать объезд, чтобы найти подходящее место. А в это время амар сауд якобы ждал Ползунова в своем номере. Когда Ползунов туда поднялся, его убили. При этом наш бывший агент оказался достаточно подготовленным человеком. Что значит подготовленным? Он попытался оказать сопротивление. Пояснил Кинг. А ваши агенты не пришли ему на помощь? Они появились в отеле, поднялись в номер, но было слишком поздно. Оба сенатора переглянулись. «Вам не кажется, что ваши люди всё время опаздывают?» Поинтересовался молодой сенатор. «И вы не видите в этом никакого умысла?» «Нет, сэр, не вижу». Почтительно ответил Кинг. «Иногда такое случается. Ползунов сам оторвался от наших людей. Он очень спешил навстречу. Очевидно, ликвидаторы учли и это психологическое состояние». «По-моему, всё ясно». Молодой взглянул на своего старшего коллегу. «Налицо явное нарушение существующих норм безопасности, грубое пренебрежение этими нормами и полная некомпетентность сотрудников ФБР и ЦРУ в деле охраны нужного им свидетеля. И вы до сих пор не вычислили информатора в своих рядах. Чего вы ждёте? Очередного убийства? И опять ваши сотрудники потерпят фиаско?» «Наши люди работали на пределе возможностей», — возразил ГОС. «Никто не думал, что всё сложится столь трагически». «А ваши люди обязаны в первую очередь думать», — заметил старший сенатор. «Я полагаю, нам всё ясно. Мы будем рекомендовать президенту страны поменять руководство ЦРУ. Или вы сами подадите в отставку. Такие невероятные нарушения позволили создать этим убийцам почти идеальные комфортные условия. Вы потеряли пять бывших агентов». Гособречённо кивнул. Он понимал, что сенаторы правы. Ни один директор ЦРУ не имел права оставаться на своём посту после стольких провалов. «Не нужно никого наказывать», — неожиданно сказал он. «Это были мои личные ошибки, которые я обязан признать. Прошу вас доложить о случившемся и передать мою просьбу об отставке. Я напишу её сегодня вечером и доложу обо всём президенту». «Мы не настаиваем на столь радикальных решениях», — мягко заметил пожилой сенатор. Проверка ещё не закончилась. Я уже принял решение. Твёрдо заявил ГОС. Не нужно никого наказывать. Виноват случившимся только я один. Мы недооценили своих врагов и были наказаны за свою беспечность. Оба сенатора поднялись. Кивнули на прощание всем троим сотрудникам ЦРУ, которые поднялись следом и почтительно замерли, ожидая ухода сенаторов, и вышли из помещения. «Почему вы приняли такое решение, сэр?» — спросил крейк «Ведь за эту неудачу должны отвечать и руководство ФБР, и наши специальные агенты, и руководители многих наших управлений. Вы взяли всю вину на себя. Это неправильно, сэр». «Я всё продумал», — печально сказал гос «Это единственная возможность отвести удар от всех вас. В таком случае они удовлетворятся малой кровью». Иначе сенаторов придётся познакомиться со всеми деталями этой операции. Если выяснится, что мы сознательно подставляли бывших агентов и наших европейских союзников, разразится ещё больший скандал. А это ещё более недопустимо. Поэтому я принял такое решение. Спасибо вам, господа, за вашу работу. До свидания. Госс поднялся и вышел из помещения. Крэг взглянул на своего напарника. «Где теперь они нанесут следующий удар?» «Может, нам действительно стоит собрать всех агентов под одной крышей где-нибудь на военной базе и расставить вокруг ракетные установки, чтобы сбивать любого, кто подойдет ближе, чем на километр?» «Нужно вычислить информатора», — твердо сказал Кинг. «Только тогда мы сумеем узнать, кто и зачем его завербовал и какую информацию он передавал в Москву». «С самого первого дня я не верил, что подобную операцию проводят российские спецслужбы». Признался крейк Зачем им это нужно? Для чего? Если гениальная провокация, чтобы сорвать саммит в Санкт-Петербурге, то это глупо. Если они спохватились именно сейчас, то глупо вдвойне. Тогда кто? У кого появились такие деньги, люди, возможности, информаторы, специалисты? А если мы устроим им ловушку? Предложил Кинг. «Уберем несколько агентов и заменим их нашими сотрудниками. Пусть поработают гримеры и визажисты. И тогда ликвидаторы выйдут уже на наших специалистов, работающих под прикрытием. Будет легче с ними справиться». «Может быть», — задумчиво произнес крейк «Очень может быть. Но теперь нам нужно все тщательно продумать. И боюсь, что про наших ликвидаторов мы больше не услышим. Если они не психопаты...» то давно уже покинули нашу страну. И теперь сюда прибудет другая пара, о которой мы еще не знаем.